Глава 34. Элли исполнилось шесть лет. Она пришла из садика в бумажной шляпе с рисунками, которые ей подарили друзья. На лучшем из них была изображена она сама, похожая на улыбающиеся огородное чучело. Эпидемия гриппа прошла. Они вынуждены были отправить двух студентов в госпиталь в Бангор, и Сурендра спас жизнь одному из них, парню с чудовищным именем Питер Хампертон. Прошел и холодный февраль, сменившись мартовской слякотью и заморозками, с раскисшими дорогами и оранжевыми дорожными знаками, предупреждающими о гололеде. Прошло постепенно, хотя, конечно, не совсем, и горе Джуда Кренделла. То горе, которое, как считают психиатры, начинается через три дня после смерти любимого человека и длится от четырех до шести недель, как то время года, что в Новой Англии зовется глубокой зимой. Но время идет, и одно чувство сменяется другим, как цвета в радуге. Сильное горе переходит в более слабое, потом в печаль, потом в воспоминания. Процесс, занимающий до трех лет, и в конце концов возвращающий человека к нормальному состоянию. Настал день первой стрижки Гэджа, и у Луиса была своя печаль, когда он увидел темный локон сына, но он затаил ее глубоко в сердце. Потом пришла весна.